Яблоневый эльф. На высоком лесистом холме притаилась небольшая усадьба, окружённая со всех сторон запущенным диким садом. Густая зелёная трава до половины скрывала глиняные стены, а среди неё пробивалось несметное множество цветов. Старые плодовые деревья обвивал дикий виноград, между раскидистых ветвей порхали бабочки и пели птицы. И все эти весёлые, свободные, прекрасные жизни Давал силы прозрачный, холодный ручей. Он вытекал из-под дома, где бил родник, и тропился через сад к склону горы, чтобы постранствовать по земле и найти успокоение в каком-нибудь тихом уютном озерке. Вот этот сад и ручей больше всего остались в памяти Гюэль. Всё своё детство Она гуляла там и играла с цветами. Особенно девочка любила весну, когда цвели яблони и воздух наполнялся тонким нежным ароматом. Тогда даже ветер обходил усадьбу стороной, чтобы не потревожить волшебное благоухание сада. Однажды утром Гэль подбежала к особо нарядной яблоне и стала целовать её цветы. Как вдруг ей привиделся маленький прозрачный человечек с блестящими крылышками за спиной. Он выскользнул из бутона и, сияя улыбкой, в свой черёд обнял девочку. Это первый мой поцелуй в жизни. Спасибо тебе. Я буду всегда любить тебя. Пожалуй, этот момент и был самым счастливым у Гуэль. Она откуда-то знала, что перед ней эльф, дух яблоневого сада. Она чувствовала великие силы природы, она всем сердцем принимала дарованный ей богом мир. Но вы недолгими оказались дни радости. Как холодное дыхание северных краёв, в страну ворвалась смертельная зараза чумы и принялась опустошать землю. Отчаяние охватило людей и поразило их безумием. Здоровые уничтожали больных и сжигали их дома. Близкие заражённых обрекали смерть вместе с чумными. Без разбора. Гвель без содрогания не могла вспоминать, как слегли её родители, как кроваво-чёрным крестом отметили их дом, как ночью, гремя оружием, пьяная ватага рыцарей ворвалась в дом и подожгла его со всех сторон. И кому, как не эльфу, обязанна она своей жизнью? Он влетел в разбитое окно. Вывел Гуэли из огня в сад и спрятал под кустом у ручья. Когда наступило утро, девочка увидела на месте дома лишь дымящиеся развалины. Она не знала, куда идти, и умерла бы с голода, но к счастью, сад был полон спелых яблок, и она пережидала это тяжёлое время. Дальше были долгие скитания по людям из семьи в семью, пока она не выросла. Хмурый Дальга до Намбросио взял её горничной и сиделкой его больной жены, синьори Терезы. Новая жизнь была трудной. Яркое детство затаилось в гоэль И она всё казалась себе беззаботным ребёнком, хотя на самом деле она была уже взрослой девушкой. Она не скоро освоилась бы с действительностью, если бы у неё не было верного друга. Когда она покидала усадьбу, за ней увязался пушистый дымчатый котёнок, и она подозревала, что в животном скрывается её добрый эльф. Так или иначе, она не чувствовала себя одинокой. Встреча с хозяйкой встревожила Гуэль. Домно Тереза боялась яркого света, и в её покоях всегда царил полумрак, мешая уборке и общению. Не видя выражения лица, нельзя было понять, шутит хозяйка, Илли говорит серьёзно, впав в или полна печали. Низкий грудной голос напоминал музыкальный инструмент, который во гуду разуму прятал чувства. Донна Тереза обладала поразительной красотой, которую не мог скрыть сумрак, но болезнь делала её капризной и раздражительной. Ни слова упрёка не слышала Гурель, но буквально ощущала, как молчаливые слёзы закипают в огромных тёмных глазах Донны Терезы, как светлыми ручьями они стекают по бледной бархатной коже, как страдальческие морщинки бороздят высокий чистый лоб, и лицо каменеет в судороге подавленного крика. Гюэль терял все эти моменты и не знал, что делать. Однако в иной время госпожа вела себя с ней как заботливая мать, учила девушку пению, танцам и придворным манерам. Доном Брусио редко общался с Гюэлем, погружённый в свои заботы. Дела его шли плохо. Ему трудно было содержать больную супругу, которая уже несколько лет не выходила из комнаты. Таким образом, горничная работала за кусок хлеба и крышу над головой. Котик Гуэль ладил и с хозяйкой, и с Эдальго, и одного его появления часто бывало достаточно, чтобы рассеять печаль. Он с нвал по подоконникам, раскачивался на люстрах, карабкался по шторам, а когда ему первое тай не вызывали улыбки, он забирался на плечи и заводил свою бесконечную колыбельную песенку, чьё сердце не смягчилось бы от его ласки и доверчивости. Но вот пришёл конец. И этой жизни. Старый Герцог Хуан Аливарес устраивал бал по случаю дня своего рождения и приглашал на праздник всех жителей подвластного ему края. Самые знаменитые исполнители фламенко должны были показать своё искусство. Наградой победительницы в пении и танце было платье королевы, которое разрешалось надеть лишь на один вечер. История этой традиции насчитывала 10 лет. В то время случилось странное событие. Неожиданно пропала испанская королева, прекрасная Донна Инезия. А на берегу реки Тахо было найдено её платье. Которое герцог Альварес, рискуя головой, отказался отдать королю Фернандесу. Культ исчезнувшей красавицы обрастал многими слухами и домыслами. Рассказывали, что Донна и Незилья вскружила голову троим кавалерам, одним из которых был герцог. Вот чего только не наплютут до сужи и языки. Меж тем Донна Тереза позвала Гуэль и объявила, что та должна ехать на праздник вместе с доном Амбросио. Девушка вначале обрадовалась, но потом испугалась. Ты была хорошей ученицей и можешь танцевать и петь не хуже других. утешил её дона Тареса. Я хочу, чтобы ты выступила на состязании фламенко. Кто знает, если ты победишь, мы поправим свои дела. Твой господин тоже будет принимать участие в турнире. Кому-то из вас должно повести. В ночь перед отъездом в Тарагону Где готовился праздник, Гоэль не могла найти своего кота. Зато ей приснился эльф и научил её старинной эльфийской песне. Эта мелодия и слова хорошо сочетаются с ритмами кастаньет, пояснил ночной гость. Утром хозяйка благословила мужа и горничную. Будет лучше, если тебя представят как нашу родственницу, сказала она Гуэль. Желаю тебе победы. Ты же до нон бросио. Возвращайся таким, какой ты есть. Для меня важнее всего твоё сердце. Пока в нём живёт любовь ко мне, моё существование имеет смысл. бал у герцога ослепил гуаэль своей роскошью сотни дальга в сверкающих нарядах прекрасные дамы, весёлые шуты, вдохновенные трубадуры толпы гостей танцевали, пели, веселились столы ломились от яств звон оружей на турнире заглушал звуки труб Наконец, наступило время состязания фламенко. Одна за другой выходили в зал прославленные красавицы. Голосом и танцем они рассказывали сюжеты своих баллад. Гремели кастаньеты, выбивали сумасшедшие дроби клубки, звенели гитары и надрывались песни. задыхающийся от страсти голоса. Оказалось, что колонны раскачиваются, а лепнина высоких готических потолков дрожит и осыпается пылью. Мастерство танцовщиц несомненно превосходило сдержанние баллад. И тем неожиданней, Было выступление Гуаль. Робкие шаги сначала, сопровождаемые трогательной мелодией, постепенно становились всё уверенней. Печаль чередовалась с внезапными вспышками радости и счастья. Как спираль закручивались мотив и сюжет старой баллады. В ней повествовалось о любви юного эльфа и дочери людей. Они страдали, не имея возможности соединиться, но предпочитали боль встречи слепым радостям обычной жизни. Наградой им был дар бессмертия, за их преданность и верность друг другу. Но не простота и безыскусность слов, не глубина и искренность музыки потрясли собравшихся. Нет, в какой-то момент словно волшебные чары коснулись Гуэль. Лицо её Засияло небесным светом, глаза вспыхнули звёздами, волосы разлетались морским прибоем. Фигура, извиваясь, понеслась по кругу, раненной птицей, словно четыре стихии влились в её тело, сделав его своей грёзой. Воздух подарил ей невесомость, земля гармонию и формы и души, огонь придал ей неумыслимую яркость красок, вода наделила пластичностью и движением, переливающиеся одно в другое. Гойль закончила выступление, а в зал Ещё долго молчал, Не в силах шелохнуться и вздохнуть. Толпа продолжала видеть в ней Сказочную красавицу, Зажигающую сердца. Герцог Альварес сошёл с трона, Чтобы приветствовать её, И когда она облачилась в платье королевы, Все как один смотрели, преклонили перед ней колени. Как вам удалось так долго скрывать своё сокровище, Дон Амбросио, спрашивали вельможи, поздравляя также и дальга. Ваша родственница само совершенство. Он отвечал на рукопожатия, а сам не сводил глаз с Гэль. Девушка ж далеко унеслась в своих мечтах. Ей грезилась настоящая корона вместе с королевским платьем. Но уловив в взгляд своего господина, она вдрогнула. Пред ней встало бледное лицо донны Терезы. Её жизнь зависело от любви супруга. Но с чем он вернётся к ней? И действительно, возвращение домой не принесло им радости. Постель домны Тараза была пуста, по дому одиноко бродил котик Гуэль. Он появился ниоткуда, как перед этим исчез. Только теперь он хромал на одну лапку, и глаза его потускнели. Впрочем, Гуэль и Амбросио было не до него. Они безуспешно искали следы пропавшей госпожи. Прошло несколько месяцев, и дон Амбросио собирался сказать о своих чувствах Гуэлю. Но в это время пришло письмо от герцога. Хуан Аливарес призвал Идальго к своему двору, обещая возмещение всех расходов и суля полное содержание его и его близких. Разумеется, он рассчитывал вновь увидеть Гуэль. Но их господин и Служанка отправились в путь. В Тарагоне их ждал приём во дворце. Старый Герцок в присутствии Гуэль словно помолодел. Вы совершаете со мной чудо, синьор Рито Гуэль, которого не могут добиться самые знаменитые врачи. Вы возвращаете мне молодость, сказал Аливарес. Отныне для горничной были открыты двери во дворец. По утрам она собирала цветы и приносила их герцогу. Вечером её голос утешал его недуги, колыбельными, под которые он так сладко засыпал. Эти обязанности няньки Не тяготила девушку, хотя косые взгляды завистников и сплетни не могли не задевать её. Но она относилась к Колярасу как к отцу, жалела его и ухаживала за ним со всей искренностью и заботой, на которые была способна. Кроме того, ей нравилось её положение негласной хозяйки двора. эльфии успехи в лечении герцога Однажды, желая поразить тщеванливую знать, Гойль обратилась к своему котику с просьбой помочь ей вернуть старому герцогу силы молодости. И опять ей приснился эльф. Ты хочешь стать герцогиней? грустно спросил он. Анна смутилась, стала отрицать это, но желание её уже было угадано. На следующий день Гуэль отправилась на прогулку. Была зима, но у дороги стояла старая яблоня, на которой, как закатное розовое солнце, красовался чудесный плод. Она сорвала его, И отнесла к герцогу. Тот не поверил глазам, Однако съел яблоко. И, о чудо, Морщины пропали с его лица. Стану вернулась юношеская гибкость. Голос зазвенел, Как настроенная гитара. К Хуану Альваресу Вернулась молодость. Гуэль обратился он к девушке: "Я знаю, нет достойной платы за то, что вы сделали. Даже день силы и полноты жизни стоит годов дряхлости и прозябания. Я хотел бы предложить вам свою руку и сердце, но я не могу до конца поверить в сотворённое вами волшебное превращение. Так же как забыть, сколько мне лет. Почему я хотел бы удочерить вас и сделать своей наследницей? Да. Мечты голубые стали сбываться с удивительной быстротой вот только котик её стал всё чаще болеть и дряхлеть чистая шубка его свалялась хвост волочился по земле ноги дрожали и подгибались о как предусмотрителен оказался герцак Не прошла ещё весна, а Гуэль уже была представлена королю Фернандесу и назначена фрейлиной двора. Это было не только большой честью. С тех пор, как исчезла королева Инезилия, король искал, но не находил замены своей супруге. Разумеется, он слышал а шумном успехе своей новой фрейлины на балу у герцога. И теперь он мог поближе узнать её. Не окажется ли Гуаэль достойный занять трон? И вот, как и в прошлый раз в Тарагоне, был устроен новый бал в королевском дворце в Толедо. Состязание Фламенко должно было повлиять на выбор Фернандеса. Накануне праздника Гуэль пришла к своему котику. Он уже не вставал, и тяжелое дыхание со свистом вырывалось из его исхудавшей грудки. Дни его были сочтены... Он почти не раскрывал своих янтарных глазок. Со слезами девушка покинула кота. Той же ночью во сне ей явился эльф и отвёл её в покои короля. Там висел портрет пропавшей королевы. Гуэль Задрожала. Перед ней было изображение ее госпожи Донны Терезы. Спой к королю о прошлом. Печаль сильнее радости и надежд, а ты знала ту, которую потеряли трое кавалеров. И наступил Кирилл. час испытания. Две соперницы были у гой. Одна пела о радости настоящего, о страсти и наслаждении. Другая о будущем, о надеждах и грёзах грядущей любви. Юннефрилина, словно подражая Энезилии, как в зеркаль Торжество её интонациям, озам движениям и пропела гимн прошлому. Никто не смел выразить своих чувств после её выступления. Все взгляды устремились на Фернандеса. Он закрыл лицо руками, чтобы никто не видел его слёз. Ещё два человека не могли сдержать своих чувств. Донн Амбросио и Дон Альварес. Вэл Чихо вышла из зала. У порога дворца её нагнал Паш. "А к короля", молвил он, протягивая ей завятую розу. "Это знак выбора". Второй Паша остановил её на ступенях. От герцога Аливареса, сказал он, протягивая ей свёрток. Это платье королевы. Третий Паша от дона Амбросио вручил ей обручальное кольцо донне Энезилии. Но она спешила домой. И не думала об успехе Самое главное, что было в ее жизни Сад и эльф уходила от нее Нет, это она покидала свой щедрый мир грез Но ради чего? Что-то открылось в ее душе Когда она увидела своего котика мертвым Боэль хватило сил остановиться и сделать свой последний выбор. Мне не нужно трона и власти. Я хочу свободы и возвращения в свой сад, тихо произнесла она. Но слова её словно обладали силой заклинания. Она внезапно оказалась в своём саду. В нём царила весна и цвели яблони. Возлюбленный эльф поднялся из ямки, куда она положила тело котика, и протянул к ней руки. След за ним явилась Донна Тереза Инезилья. Гвель вернула ей платье, кольцо и розу. Королева обняла её и поспешила в отвалец.